Светлый, с хорошей вентиляцией зал занимает весь фасад. В нем много окон. Колыбельки за легкими и белыми, как снежные хлопья, занавесками стоят на большом расстоянии одна от другой. Женщины ходят взад и вперед по широкому проходу, неся стопки белья и позвякивая ключами. Это надзирательницы и нянюшки. Тут решительно перестарались, И от этого первое впечатление посетителей неблагоприятно. На фоне белоснежной кисии лощеного паркета, по которому не рассеиваясь скользит свет, прозрачных стекол, отражающих небо, опечаленная открывшейся перед ним картиной, еще отчетливее выделяется худоба, нездоровая восковая бледность несчастных умирающих детей. Старшим едва минуло полгода, младшим еще нет двух недель. А уж сколько грусти на этих лицах, вернее, на зачатках лиц, какие они насупленные и старческие, сколько преждевременных страданий запечатлено в морщинах на лбу, как жалки эти лысые головки, упрятанные в Чепчики, обшитые жидкими приютскими кружевцами. Чем они больны? Что с ними? Они больны всеми болезнями, детскими и зрелого возраста. Порожденные развратом и нищетой, они явились на свет с симптомами ужасной наследственности. У одного была волчья пасть, у другого большие медно-красные пятна на лбу, все страдают молочницей, к тому же они умирают с голоду, несмотря на ложечки молока и сахарной воды, которые им насильно вливает в рот, Несмотря на рожок, к которому иногда прибегают вопреки запрету, они умирают от истощения. Несчастные малютки, изнуренные еще до рождения, нуждаются в свежей, сытной пище. Козы могли бы дать им такое питание, но они поклялись не сосать коз. Вот почему в дуртуаре так мрачно и тихо. Малыши здесь не сердится, сжимая кулачки, не кричат, обнажая крепкие розовые десны, когда они как бы проверяют силу своих легких. Здесь слышится жалобный писк, стон души, которая мечется в больном тельце, не находя себе места. Дженкинс и директор, заметив дурное впечатление, произведенное на гостей дортуаром, стараются внести оживление, говорят громко, с благодушным и удовлетворенным видом, Шутят. «Женкин с крепким рукопожатием приветствует старшую надзирательницу, но, госпожа Польш, с нашими питомцами, кажется, все обстоит благополучно». «Как видите, господин доктор», — отвечает она, указывая на колыбели. «У долговязой госпожи Польш, одетой в зеленое шелковое платье, у этого идеала сухих кормилец зловещий вид». Она дополняет общую картину. Но куда же направился секретарь императора? Он остановился перед одной колыбелью и, тряся головой, с грустью смотрит на лежащего в ней младенца. «Черт побери!» — шепнул помпончик госпоже Польш. «Это валах!» Маленький голубой ярлычок, подвешенный, как в приютах на самом верху колыбели, Удостоверяет национальность ребенка. Молдаво-Валах. Надо же было случиться, чтобы внимание господина Перьера остановилось именно на этом ребенке. О, эта несчастная головка, покоящаяся на подушке, взбившимся на бок чипце, с острым носиком, с полуоткрытым ртом, откуда вырывается короткое прерывистое дыхание, какое бывает «У новорожденных или умирающих?» «Он болен?» — тихо спрашивает господин секретарь, приблизившегося к нему директора. «Нисколько!» — отвечает наглый помпончик и, подойдя к колыбели, заигрывает с ребенком. Стараясь придать нежность, своему грубому голосу он бурчит. «Ну, как дела, старина?» Вырванный из забытья, вынурнув из готового поглотить его мрака, Малыш открывает глаза и с грустным равнодушием смотрит на склонившиеся к нему лица, потом снова возвращается к своим сновидениям, которые больше привлекают его, чем действительность, судорожно сжимает сморщенные ручонки и испускает едва слышный вздох. Вечная неразгаданная тайна. Кто скажет, зачем он явился на этот свет, чтобы страдать два месяца, и навсегда уйти из него, ничего не увидев, ничего не поняв, никто так и не услышал звука его голоса. «Как он бледен!» — прошептал господин де Лаперьер, сам поберев, как мел. Набоб тоже стал мертвенно бледен. В огромном зале повеяло холодом. Директор развязно пояснил. «Это от освещения, мы все здесь зеленые». «Конечно, конечно!» обрадовался Дженкинс. «Это отцветы пруда. Потрудитесь взглянуть, господин секретарь». Он подводит господина Делаперьера к окну и показывает пруд, в который ивы окунают свои ветви. Господа Польш тем временем поспешно задергивает занавеску, чтобы укрыть за ней почившего вечным сном маленького Валаха. «Надо как можно скорее продолжить осмотр», чтобы изгладить неприятное впечатление. Господину Делла Перьеру сначала показывают великолепную прачечную с лоханями, сушильнями, термометрами, огромными полированного ореха, шкафами полными чевщиков и распашонок, занумерованных и перевязанных дюжинами. Как только белье огрета костерянша передает его через окошко кормилицы которая оставляет взамен мирок. Каждая мелочь говорит о том, что здесь царит образцовый порядок. Все, даже свежий запах стирки, создает впечатление, что вы находитесь в здоровой обстановке, в деревне. Белья здесь хватит на 500 детей. Вот сколько питомцев могут вместить в Вифлеемские ясли. И все здесь устроено соответственно. Огромная аптека, сверкающая стеклянными банками и латинскими надписями, с мраморными ступками по углам, гидротерапия с большими каменными бассейнами и новенькими ваннами, гигантская аппаратура с поперечными трубами всевозможных размеров для нисходящего и восходящего душа, бьющего дождем, струей или каскадом, кухни, снабженные великолепными медными котлами, со шкалами и экономическими плитами, которые отапливаются углем и газом, Дженкинс захотел создать образцовые учреждения. И сделать это было нетрудно, так как все можно поставить на широкую ногу, когда в деньгах нет недостатка. Чувствовались также опыт и железная рука нашей благоразумнейшей надзирательницы, заслуги которой директор счел своим долгом публично отметить. И тут начинаются взаимные поздравления. Господин де Лаперьер, восхищенно устройством ясли, поздравляет доктора Дженкинса с его бесподобным творением. Дженкинс восторгается деятельностью своего друга Пондевеза, который, в свою очередь, благодарит господина де Лаперьера за то, что он удостоил своим посещениям Вифлиемские ясли», «Добрый набоб» присоединяет свой голос к хору расточаемых похвал и для каждого находит ласковое слово. Тем не менее он несколько удивлен, что в такой момент никто не выразил и ему благодарности. Правда, лучшая благодарность ждет его 16 марта на первой странице «Журналь офисьель в декрете, который уже сверкает перед его глазами, и заставляет коситься на петлице сюртука. Журналь Офисьель, официальный орган империи, в котором публиковались списки награжденных, новые назначения чиновников и тому подобное. Примечание редакции. Шествуя по длинному коридору, посетители и директор обмениваются любезностями, и голоса их звучат, Пошло и елейно. Вдруг невероятный шум прервает беседу, заставив гостей остановиться. Слышится неистовое кошачье мяуканье, мычанье, вой корей пляшущих вокруг столба пыток, отчаянный рев, повторяемый эхом и становящийся все сильнее и протяжнее под высокими сводами коридора. Шум этот то возрастает, то утихает, неожиданно, прекращается и снова поднимается с необыкновенным единодушием. Господин секретарь встревожен, вопросительно озирается. Дженкинс дико вращает глазами. «Продолжим наш осмотр», — предлагает на этот раз слегка смущенный Пандевес. «Я знаю, в чем дело». «Он-то знает, в чем дело, но и господин Девопертьер тоже хочет знать, прежде чем Пандевес». Успел подойти, секретарь толкает массивную дверь, за которой звучит этот страшный концерт. В грязной конуре, которой не коснулась уборка, так как показывать ее не собирались, на матрацах, брошенных на голый пол, лежали не то 10, не то 12 уродцев под охраной пустого стула с начатым вязаньем и кувшина с отбитым носиком, полным до краев глинтвейном, кипевшим надымившейся печурки. Этих, лудивых, покрытых струппами детишек, изгоев вифлеемских яслей, запрятали в глубину отдаленной коморки, приказав сухой кормилице укачивать их, успокаивать, в случае необходимости даже сесть на них, лишь бы не дать им кричать. Но деревенская женщина, глупая и любопытная, бросила своих питомцев, чтобы поглазеть на роскошную карету, стоявшую во дворе. Стоило ей отойти, как с пеленутым младенцем надоело горизонтальное положение. Красные, покрытые сыпью детишки, устроили этот оглушительный концерт. Они не утратили сил, их спасала и питала сама болезнь. Беспомощные, барахтаясь, как опрокинутые на спину жуки, работая бедрами и локтями, одни из них валились на бок и никак после этого не могли распрямиться, Другие задирали свои, окоченевшие спиренутые ножки. Все они замерли и смолкли, увидев, что раскрывается дверь, но трясущей с обородкой господина де Перьера сразу успокоила, ободрила их, и они залились в пуще прежнего. Среди всевозраставшего шума с трудом можно было расслышать объяснение директора. Этих детей изолировали, зараза, на кожные болезни. Господину секретарю Больше ничего не требуется. Проявив несравненно меньше мужества, чем Бонапарт, при посещении чумного лазарета в яфе он бросается к дверям и, растерявшись от страха, хочет что-то сказать, но не найдя подходящих слов, бормочут с натянутой улыбкой. Они очень милы. На этом осмотр закончился. Все собрались в гостиной нижнего этажа, госпожа Польш распорядилась, чтобы туда подали закусить, в Вифлемских яслях погреб набит бутылками с вином, свежий воздух и ходьба по всем этажам возбудили у старичка из Тюлюри такой аппетит, какого он давно уже не испытывал. Он болтает, смеется с чисто деревянской непринужденностью, а перед самым отъездом, когда все встают, поднимает, тряся головой, свой бокал за процветание Вифлеема. Все растроганы, чокаются друг с другом, потом гости садятся в карету, и она катит по длинной липовой аллее, за которой садится, не отбрасывая лучей, красное холодное солнце. После их отъезда в парке снова воцаряется зловещая тишина. Густые бесформенные тени скопляются в лесной поросли, забираются в дом, мало-помалу заполняют аллеи и площадку в парке. Вскоре все погружается во мрак. Блестят только буквы, полные иронии над воротами, да там в окне второго этажа светится красная мерцающая восковая свеча, зажженная у изголовья маленького покойника. Декретом от 12 марта 1865 года доктор Дженкинс, основатель и председатель Вифлеемских яслей, по представлению министра внутренних дел награждается за свою самоотверженную деятельность по оказанию помощи ближним императорским орденом почетного легиона. Прочтайте строки на первой странице журналь Офисьель, утром 16 числа, бедный на бок почувствовал головокружение. Как же так? Орден получил не он, а Дженкинс. Он два раза перечел сообщение, не веря своим глазам. В ушах у него звенело, буквы плясали, двоились, плавали в красных кругах, словно на ярком солнце. Он был так убежден, что увидит свое имя в газете. Еще накануне Дженкинс с такой уверенностью сказал ему «все в порядке», что ему все еще казалось, что его обманывает зрение. Но нет, в декрете стояло имя Дженкинса. Удар был сокрушительный, он поражал самое сердце, он казался пророческим, как первое предостережение судьбы. Жансури особенно болезненно воспринял его, потому что он уже много лет не испытывал неудач, и считал, что он стоит выше обыкновенных смертных. Набоб был жестоко оскорблен в своих лучших чувствах. «Что вы на это скажете?» — обратился он к Дежери, когда тот, как обычно, вошел утром в его спальню и застал его сильно расстроенным с газетой в руках. «Читали офисель? Меня там нет». Он пытался улыбнуться, но черты его лица исказились, как у ребенка, с трудом удерживающего слезы. Затем, с той откровенностью, которая многих к нему располагала, он сказал, «Меня это очень огорчило, я так на это рассчитывал». Не успел он произнести эти слова, как дверь распахнулась и влетел запыхавшийся, взволнованный Дженкинс. «Это безобразие, бормотал он, невероятное безобразие!» Этого не должно быть, этого не будет. Язык у него заплетался, он торопился все высказать сразу, потом, отказавшись от попытки найти подходящие слова, бросил на стол коробочку из шагреневой кожи и большой конверт, на которых стояла печать императорской канцелярии. Вот мой орден и диплом, они принадлежат вам, мой друг, я не имею права на них. В сущности, этот жест ровно ничего не значил. Если бы Женсуле вздумал украсить свою петлицу орденской лентой, его привлекли бы к судебной ответственности за незаконное ношение знаков отличия. Но не всегда можно требовать логики от эффектной театральной сцены, которая в данном случае привела к сердечным излияниям, объятиям, к борьбе великодушия, после чего Дженкинс положил орден и диплом к себе в карман, говоря, что будет протестовать в газетах. На богу снова пришлось его удерживать. Ни в коем случае безрассудного человек. Это может мне повредить в дальнейшем. Кто знает, а вдруг 15 августа... «О, что касается этого!» — воскликнул Дженкинс, ухватившись за эту мысль и, воздев руки к небу, как на картине Давида клятва, торжественно заявил, «Я даю...» Священную клятву. На картине Давида клятва «Горациев» 1784-1785 изображены три юных римских воина, поднявших руки к мечам, которые передает им отец. Примечание редакции. На этом дело и кончилось. За завтраком жансуре ни словом не обмолвился о декрете и был весел, как всегда. Хорошее расположение духа не изменяло ему в течение целого дня. А Дежери, которому происшедшая сцена раскрыла самую сущность Дженкинса, а также причину насмешек Фелиции Рюис, ее еле сдерживаемый гнев, когда она заговаривала о докторе, честно спрашивал себя, каким образом, он мог бы разъяснить своему патрону всю глубину лицемерия ирландца. А между тем ему следовало бы знать, что южане, люди восторженные, с душой на нараспашку, даже в пылу увлечения не бывают полностью ослеплены, что они никогда не теряют здравого смысла. Вечером Набо раскрыл свою потрепанную записную книжку с надорванными уголками, где он в продолжении десяти лет отмечал свои миллионные операции, записывая лишь ему одному понятными иероглифами барыши расходы. Он на несколько минут углубился в подсчеты, потом, повернувшись к Дежери, спросил, «Знаете, дорогой Поль, чем я сейчас занимался?» «Нет, не знаю, господин Жансуле. «Я только что подсчитал взгляд, искрившийся лукавством», типично для южанина, словно подсмеивался над его же собственной добродушной улыбкой, я подсчитал, что награждение Дженкинса орденом обошлось мне в 430 тысяч франков. 430 тысяч франков! И это еще не конец.